Полярная вахта Глава вторая На материке и острове Побережье Чукотского моря Мыс Шмидта Научный комплекс отдела Всемирного географического общества 1998 год «Откуда эти чертовы помехи на мониторах?» Раздался выразительный голос «Очевидно, привыкший командовать при любых сложных обстоятельствах». «Спутники показывают северное сияние?» Удивление в голосе выказывало крайнюю степень озабоченности. «Северное сияние?» «Свечение атмосферы над островом Врангеля?» «Летом?» «В полярный день?» Начальник отдела географического общества обвел сотрудников непонимающим взглядом. Надеюсь услышать вразумительное разъяснение столь непонятному феномену. Павлу Ирастовичу Силовскому было за 50, доктор исторических наук. Вместе с Терентьевым оканчивали аспирантуру, были приятелями и дружили на материке собственными семьями. Когда группу изыскателей возглавил Терентьев, отправившись на остров Врангеля раскапывать останки карликовых мамонтов, Селовский был рад, что придется работать в общей команде. «Терентьев на острове, он селовский здесь, на материке», принимая с вертолетами очередные партии выкопанных реликтов вместе с орудиями быта прежних хозяев полярной земли. Фрагменты вечной мерзлоты были позавчера доставлены очередным рейсом мощного вертолета Ми-6». А уже сегодня на фронтальных мониторах огромной панели телеметрические изображения спутников показывали из космоса невероятные магнитные возмущения над территорией острова. По всем логическим и физическим понятиям, по всем канонам природы и атмосферных образований, в длительный полярный день середины лета наличие северного сияния в слоях стратосферы было самым настоящим абсурдом. И не только с точки зрения науки. Над островом Брангеля начало происходить что-то необъяснимое. Что-то непонятное ни ему, ни его коллегам. «Там несколько десятков геологов на полярной вахте!» – указал он пальцем на компьютерную разверстку карты. «В том числе две женщины с материка. Плюс, насколько я знаю, старая Чукотка, пропавшего недавно во льдах местного шамана. Итого 40 человек, да наша группа Терентьево». «И все молчат», – уточнил кто-то из сотрудников, которых собралось сейчас в кабинете начальника более дюжины. «Специалисты разных профилей и научных степеней, они были вызваны Силовским несколько часов назад, когда через спутники были впервые обнаружены непонятные сполохи сияния вокруг острова, накрывшие его словно дымчатым куполом. Связь с землей Врангеля пропала еще вчера» перед этим заглушив все приемо-передающие устройства бешеными хаотическими помехами. Сколько радисты не пытались наладить сообщение с островом, ничего не выходило. Эфир словно сошел с ума, выдавая волнами в пространство настоящую какофонию свиста, гула и какого-то утробного зова, будто возопили все трубы Ерехона. Расспросив пилотов вертолета, что покидая остров, там все было в порядке, Павел Растович уже успокоился, когда вдруг пропала связь не только с группой Терентьева, но и с самим островом целиком, где находился мощный стационарный передатчик последнего поколения Изотопные анализы фрагментов мамонтов и останков некогда проживавших там чукотских народностей еще со времен гибербарейской цивилизации давали основания полагать, что где-то в недрах Земли, почти у самой ее магмы, находится колоссальный источник какой-то неведомой материи, доселе неизвестной науки. Это протоплазма, не имеющая аналогов в земной природе, Очевидно, в незапамятные времена, во время зарождения планеты, каким-то необъяснимым образом была доставлена на поверхность из космоса, возможно кометой, а возможно и иным неизвестным телом. Пролежав миллионы лет в анабиозном состоянии, покрывшись со времен ледниковых периодов вечной мерзлотой, Эта чужеродная среда, побеспокоенная вгрызавшимся в мерзлоту ковшом экскаватора, высвободилась из тектонических плит Гибербарейской платформы и, вырвавшись наружу, поглотила остров Врангеля целиком. Теперь путь ее лежал по побережью материка. Таковы были предположения ученых, сопоставив изотопные анализы, свечение атмосферы, возмущение магнитных полей над островом. И, собственно, само его молчание. Это непонятное, назовем ее сущность, вырвавшаяся из недр тектонической платформы, накрыла собой всю прилегающую территорию Чукотского моря, как нам показывают изображения спутников. Смотрите. Он дал команду оператору развернуть панораму острова. Море вокруг спокойное, а на побережье земли Врангеля датчики уже фиксируют небывалый всплеск энергии. Совершенно несопоставимый с учтенными нормами. Остров буквально вибрирует, как при мощном землетрясении. Однако никаких сейсмических толчков спутниковые приборы не улавливают. Наземные тоже. Он нахмурился и бросил взгляд на коллег. «Очевидно, произошел какой-то выброс энергии», — предположил кто-то в белых халатах. «Да, импульс гравитации или что-то в этом роде» кивнул Силовский. «Вот только откуда?» – последовала пауза. Каждый всматривался в изображение с высоты стратосферы, но различить детали было невозможно. Остров был как под завесой какой-то сферы, и сквозь нее едва просачивались контуры побережья. А уж внутренняя топографическая разверстка вообще была видна, что называется «на нуле». Лишь общие очертания да какие-то сполохи световых громадных бликов над площадью объекта. Ни атмосферных вихрей, ни грозовых раскатов, задумчиво прокомментировал начальник отдела. Да и какие грозы могут быть выше 70-й параллели? Один из сотрудников наклонился ближе к оператору. Увеличить невозможно, тот только пожал плечами, указав на мониторы. Максимум. Иными словами, животный биом острова мы с такой высоты не увидим. Имеется в виду лежбище моржей или крупные базары пернатых? Нет, нет, такую мелочь спутники не видят. А поселок геологов саму полярную вахту сможем различить? Тоже нет, ответил за оператор Осиловский. Приходится только допускать всяческие домыслы, ориентируясь на показания изотопных анализов. Химики и микробиологи выявили в пробах вечной мерзлоты совершенно незнакомые нам элементы, не входящие ни в одну группу таблицы Менделеева. Углеродные показатели дают возможность определить примерный возраст этой материи вроде какого-то газа или испарений. Предварительно мне сообщили, что подземная субстанция, абсолютно отличающаяся от расплавленной тектонической магмы, может быть возрастом от 200 до 500 миллионов лет. Они сейчас корпят над пробами фрагментов вечной мерзлоты. Но в самих останках мамонтов, на орудиях быта и обрывках истлевших шкур, эти невозможные органические соединения не обнаружены. Понимаете? Это же настоящая мировая сенсация! Павел Растович принялся мерить шагами кабинет. «Чужеродная среда из космоса!» Занесенная на Землю в эпоху палеозойской эры, а возможно и ранее, лежала, покоилась под землей в своеобразной спячке, в кавычках, дремала, находилась неактивной. Пока на поверхности Земли происходили планетарные катастрофы, великие вымирания, ледниковые периоды, перемещаясь вместе с тектоническими плитами, образуя вначале Пангею, потом разломы. И под конец, отделение острова от материка. И все это задолго до мамонтов? Именно. С точки зрения наших микробиологов и генетиков, эта подземная масса какого-то чужеродного земле-газа высвободилась каким-то образом, накрыв своим облаком испарений весь остров. Она пока держится в пределах земли Врангеля. Ни ветры, ни атмосферные движения циклонов ей нипочем. Однако мы не знаем, каким таким макаром ей удается висеть именно над островом, не распространяясь пока далее. «Ваши предположения, коллеги, никаких знакомых в природе элементов, говорите вы?» «Не я говорю, наши лаборанты, я постоянно с ними на телефоне, и последнее, что они передали, это полная несовместимость с нашими земными элементами». Вступая в реакцию с земным кислородом и имея, очевидно, какой-то неизвестной науки катализатор, эти испарения миазмов могут мутировать в любом проявлении. «Понимаете, в любом», — протянул он. «А это значит, что вместе с этим облаком, накрывшим своеобразной сферой остров, подверглись мутации все его обитатели, начиная от мелких грызунов и заканчивая крупными белыми медведями. Он сделал паузу, в том числе и людьми. Наступила тишина. Были слышны мерные гудения приборов. Несколько операторов, склонившись, колдовали над панелью управления, а в сгустившемся от напряжения воздухе, казалось, разлилось что-то жуткое, непонятное и неподвластное человеческому разуму. «Мы имеем дело с необычной для нас газовой атакой». Поразмыслив, заметил Силовский, от этого и будем исходить. От того и молчит узел связи с поселком. От того и не выходят на связь люди Терентьева. Необходимо послать туда группу химической зачистки из подразделения МЧС, предложил старший сотрудник отдела. Причем немедленно, уже распорядился, кивнул начальник. Прежде чем вызвать вас на совещание, я связался с полковником Галаниным». Разъяснил свои и ученых предположения, обрисовав текущую обстановку. Если до сегодняшнего вечера не поступит никаких сообщений с острова, Галанин вышлет к нам в расположение еще один вертолет с командой химзачистки. Эти ребята научены в различных центрах лабораторий выявлять степень заражения той или иной местности даже во время боевых действий, устанавливать уровни радиации, анализировать состав атмосферы и прочие показатели. Настоящие профессионалы, не раз бывавшие в горячих точках планеты, меняясь поколениями еще со времен палатинских испытаний ядерной и водородной бомбы, они уже в пути. Следовательно, нашему экипажу вертолета тоже готовятся к операции. «Так точно. Передайте пилотам быть на готове. Заправка под завязку. Двое из вас полетят с ними, взяв все необходимые приборы для выявления анализов возможного заражения. Кропоткин и Минаев лететь вам, остальные по рабочим местам. Будем следить, выходя на связь ежечасно, если что-то там все же произошло. Он сделал паузу, едва не выругавшись сквозь зубы. «Полностью полагаемся на ваш опыт и профессионализм спасательной команды». Она же и группа зачистки возможного отравления. С Собой взять противогазы, фотоаппараты и прочую амуницию. «Ружья брать? От белых медведей?» – неуверенно спросил кто-то. «Брать», – ограничился ответом Силовский, при этом нахмурив брови ниже обычного. «Кто знает, что именно у них там произошло?» Таким образом, несколько часов спустя, Два военных вертолета Ми-6 с группой МЧС и двумя научными сотрудниками отдела географического общества, покинув побережье мыса Шмидта, направили свой курс на остров Врангеля. Теперь уже на непонятный остров Врангеля. Из борт-журнала экипажа вертолета. 19 июня 1998 года При выполнении внепланового рейса над Чукотским морем к острову Врангеля гидрологами-разведчиками из отдела МЧС северной дислокации были обнаружены неопознанные образования сполохов полярного сияния неизвестной природы. При подлете к острову вышла из строя вся приборная панель. Уровень магнитных возмущений зашкалил стопроцентную отметку уровня безопасности. Облет острова и фотоснимки не показали присутствие ни одного живого организма, в том числе и людей. На этом автоматическая запись бортжурнала обрывалась. Под днищем винтокрылых машин прямые лучи арктического солнца устроили фантастически красивый хоровод сверкающих красок. В безветрие под ударами лучей солнца торосы разбрызгивали вокруг такое многообразие оттенков что поминутно приходилось прикрывать глаза, давая им отдохнуть. Выше 70-й параллели разводей почти не было, лишь изредка проползали причудливые черные змейки трещин. Залюбовавшись в иллюминатор столь дивной красотой сверкающих льдин, Минаев толкнул в бок Кропоткина, перекрикивая раскатистый рокот вращающихся винтов. «Подлетаем!» Оба научных сотрудника географического общества прильнули к иллюминаторам, пытаясь разглядеть сквозь зыбкое облако тумана очертания острова. Мелкие каменистые, поросшие лишайником пустые скалы были разбросаны вокруг большой земли, хорошо просматриваемые с высоты вертолета. Сам же остров Рангеля, казалось, потонул в каком-то мареве, похожем на студенистый кисель сквозь границу которого оба вертолета сейчас пролетали. Из кабины пилотов послышались изумленные возгласы. «Приборы вышли из строя. Навигационный компас не дает определяющего вектора. Приземляться будем вслепую». За иллюминаторами клубились рваные куски сплошного тумана, накатываясь друг на друга, словно снежные лавины с гор, связавшись с соседней машиной в которой находилась группа химической зачистки, пилоты узнали, что там происходит то же самое. Стрелки приборов бешено вращались вокруг своей оси, совершенно потеряв работоспособность. Словно корпусы вертолетов попали в какую-то гигантскую воронку магнитного смерча. Гравитация вдавила всех участников полета в кресло, абсолютно лишив их подвижности. Было ощущение, что вертолеты, преодолев какой-то незримый барьер, вошли в зону неизвестной энергии, бьющей над островом мощными импульсами притяжения. Турбулентные потоки вихрями закручивающихся узлов не разгоняли эту невесомую массу, а напротив, как бы всасывали ее в себя. «Нас влечет к земле помимо нашей воли!» – прокричал в мембрану ларингофона первый пилот. Гул стоял невыносимый. Машину кидало из стороны в сторону, будто стальная обшивка корпуса вот-вот развалится на части, теряя фрагменты подкрылков, шасси и винтов в образовавшуюся пропасть. «Как у вас, Вадим?» Перекрикивая нарастающий гул, едва удерживая руль, интересовался пилот. «Тоже трясет? Следуйте за нами по вектору, сейчас спорим брюхами камни!» Послышался сильный треск, вертолет подбросило в пространстве, крутануло вокруг своей оси, швырнуло турбулентностью в сторону, пригвоздило к земле и едва не развалило на части. Удар был такой, что всех пассажиров разметало по салону обеих машин, едва не лишив сознания. Снаружи завывало и гудело. Вращение винтов еще не остановилось. Второй вертолет, гулка, будто охнув от боли, громоздко опустился рядом, зацепил винтами край скалы, раздался оглушающий треск. Машина накренилась на бок, вздрогнула и застыла. Прошло несколько томительных секунд, в течение которых все понемногу приходили в себя. Кое-где еще скрипела обшивка, скрежетали под шасси мелкие камни. А вдалеке слышался мерный рок от ленивого прибоя, прибивающего к берегу ворочающуюся массу льда с отмершими водорослями. Все целы, послышалось изнутра второго вертолета. Восемь специалистов зачистки химических заражений выбрались наружу и в клубах тумана пытались разглядеть прилегающую территорию, куда их вертолеты швырнуло мощным всплеском гравитации. Спустя десять минут, проверив снаряжение и оставив пилотов обеих машин устранять неполадки, группа из десяти человек, включая Минаева и Кропоткина, выдвинулась почти на ощупь сквозь пелену тяжелого тумана, осевшего плотным молочным облаком на эту часть острова. Ни часы, ни компасы, ни прочие приборы и аппаратура вертолетов не работали. В воздухе чувствовался ощутимый запах озона и аммиачных испарений, которые сгустились вокруг команды спасателей, как отныне они себя начали именовать. Все дышало какой-то жуткостью, неизвестностью и на редкость крайней степенью опасности. Так бывает, когда отправляешься в никуда, совершенно не ведая наперед, что ждет тебя по ту сторону тумана. Оставшиеся пилоты пробовали связаться с ушедшими по трансиверам, однако ни одна рация не отвечала. Старшей группы майор Ремес напрасно пытался в свою очередь вызвать пилотов. Густое и вязкое облако испарений неизвестной природы образования попросту не пропускало никаких радиоволн, оставляя в эфире сплошную пелену бешено плясавших электромагнитных помех. До аэрологического павильона полярного поселка было не менее 8 километров, минуя подножие горы Советской, долину из Лишайника, где некогда паслись дикие стада мускусных быков и, собственно, сам карьер реликтовых раскопок. Таким образом, на исходе 22-х суток со времени начала экспедиции две группы разделенные между собой плотной стеной неизвестного земной природе тумана, оказались локализованы в двух абсолютно противоположных по своей структуре пространствах. Остров, казалось, вымер в одночасье, превратившись в сплошную безмолвную пустыню. Примерно в это же время, в середине раскопанного карьера, У разлома образовавшейся Карстовой пещеры рядом с оставленным вездеходом и пустыми кабинами самосвалов начало происходить нечто жуткое и непонятное. Огромная циклопическая воронка стремительно пришла в движение, раскручивая гигантские спирали тумана вокруг себя против часовой стрелки. Мощнейшие возмущения нараставшей гравитации принялись втягивать в себя. Словно колоссальным пылесосом, весь животный биом, прилегающий к котловану территории, начиная от побережья, скалистых утесов, лишайниковых холмов и заканчивая редким скудным пролеском из карликовых сосен и берез, раскручивающиеся лепестки громадного раструба воронки поглощали в себя все виды и классы животного мира заповедного острова, находившегося в зоне притяжения ближайшей восьмикилометровой местности, будто намеренно выбирая только органическую жизнь, оставляя неприкосновенными бездушные камни, гальку, мох, лишайник, строение поселка и прочую неорганику. Слабое электрическое свечение клубящихся испарений из недр черного зева пещеры переросло в ослепительный свет. Поразивший мощной вспышкой весь периметр карьера Отбросив на землю загадочные гигантские тени Они были похожи на чужеродные образования Колыхаясь и приходя в движение вместе с вращением воронки Подобно гигантскому всасывающему агрегату Раскрывшийся раструб воронки увлекал в свое чрево мелких грызунов Песцов, волков Оставшихся в живых после прокатившегося по острову шквалу кровавого истребления себе подобных, отдаленное зарево не то пожара, не то красных сполохов сияния накрыло воронку, сквозь которая внутрь устремились, кувыркаясь, рыча и тревожно мыча сразу несколько моржей и белых медведей, бывших неподалеку от эпицентра вращающейся спирали. Было впечатление, что остров, до этого относительно спокойный, вдруг лениво шевельнулся, приподнялся и будто вздохнув, осел от усталости на прежнее место. «Смотрите!» Внезапно, выйдя из клубов молочного тумана, указал кто-то в вышину неба, восемь спецназовцев и два научных сотрудника, ослепленные внезапной вспышкой. Устремили прищуренные взгляды к облакам, прикрывая глаза руками. Огромное по величине солнца, казалось, раздулось в размерах. Время словно остановилось. Вокруг раздувшегося светила возник радужный горизонтальный круг с белой вертикальной полосой, в пересечении которых горели по бокам два ложных солнца меньшей величины. Голо! констатировал Ремес, Но в полярный день, летом, что-то неуловимое и тотальное по своей сути пронеслось мимо группы, задержалось на миг, вернулась, обволокло их своей инородной сущностью, заставило пригнуться к земле и зажать уши от непомерного давления. В видимости звуки пропали, пространство словно растворилось вывернув наизнанку все содержимое их желудков. Кто как стоял, повалился на землю, прижимая руками уши, исторгая из себя переваренную желудочным соком кислоту. «Нас засасывает!» Рванулся к майору один из коллег, опрокидывая остальных. Следом, едва не разрывая на части, по земле проволокло еще одного, за ним следующего. Пока очередь не дошла до Кропоткина, майор Ремес что-то орал, но вакуумная тишина, давящая нестерпимым давлением барабанные перепонки, не позволяла что-либо ощущать. Он только открывал рот, словно рыба, попавшая на мелководье, но его никто не слышал. Мимо пронеслась крутящаяся в нелепой позе туша белого медведя, оглашая воронку бешеным ревом. Цепляясь за лишайник и не находя опоры, десятерых членов команды протащило по земле, и какая-то неведомая сила, подхватив всех вместе, в мгновение ока швырнула в раструб образовавшейся воронки. Беззвучные крики помощи, стоны и проклятия, не имея регистров и полностью утраченные в пространстве, потонули в раскрывшихся лепестках спиралей. И это было тем более жутким, что остальные звери, засасываемые воронкой, издавали панические звуки сообразно своей природе происхождения. Десятки лемингов пищали, песцы скулили, медведи ревели, моржи мычали, словно домашние быки. Все смешалось в одну сплошную груду бешено вращающегося мяса, шерсти, когтей и панического оскала, все текущие на север реки вдруг, словно по чьей-то неведомой команде, поменяли течение, давая предположение, что изменили полярность магнитные полюса, если бы сейчас кто-нибудь это мог анализировать. Способность мыслить и что-либо соображать начисто покинула спасательную группу и, проваливаясь в чрево всасывающей воронки, каждый был уже без сознания. Последнего овцы протащила по мху какой-то неизвестной энергией, закинула в раструб воронки, поглотила без остатка и словно отрыгнула в пространство тумана несколькими фрагментами вечной мерзлоты. За ним сосала последних оставшихся леммингов, лепестки спирали лениво свернулись, вращение остановилось и будто вздохнув от разочарования. Воронка осела в землю, провалившись своим черным зевом в подземную пустоту. Все стихло. Запоздалый тромб крутящегося смерча промчался напоследок, исчез в чреве разлома, и наступила вакуумная тишина. На все про все ушло не более двух минут. Этого хватило, чтобы весь животный биом, прилегающий к карьеру местности, прекратил свое существование. Вместе с остальной «Органикой» исчезла и команда спасателей. Катерина с Алисой напрасно пытались настроить рации на прием. Исчезли даже помехи. трансиверы попросту выдернуло из реальности, словно внезапно вынули шнур из розетки. Покидая их, дежурный поселка оставил свою собственную рацию, которая продолжала работать на тот момент в пределах поселения. Ближе к карьеру она уже забивалась плясавшими магнитными бурями, но на расстоянии пары километров еще работала. Теперь и она не подавала никаких признаков жизни. «Что там могло произойти?» Вздрагивая от панического ужаса, спрашивала Алиса. Тотальный всепоглощающий страх перед неизвестностью держал их внутри столовой, не решаясь выглянуть наружу. То, что они пережили несколько минут назад, хватило обеим девушкам до конца своей жизни. Входная дверь перестала ходить ходуном. Снаружи все стихло. Промчавшаяся волна лавины, истребляющих все на своем пути животных, ушла куда-то вглубь острова. Но это не означало, что можно было тотчас распахнуть дверь, подвергая себя смертельной опасности. «Почему молчит дежурный?» Он должен был вызвать нас по рации в радиорубку. Узнать, что случилось с Рубиком, Кряжем, Терентьевым и моим Алексеем. Алиса заглядывала в мокрые глаза старшей подруги, сама едва не впадая в истерику. Катя плакала, ощущая полную безысходность и бесполезность что-либо предпринимать. Она уже сопоставила все факты, увидев настоящий ад, промчавшийся по улицам поселка. Скорее всего, в живых не осталось никого, если радистых не вызывает. Если почти все двери гаражей, ангаров, складов и прочих технических помещений в это время теплого лета были раскрыты настежь, давая редким солнечным лучам пробираться внутрь, то дело обстояло хуже некуда. В длительный полярный день редких ласкающих лучей никто не закрывал двери поскольку медведи в это время года сюда не забредали. А это означало, что нахлынувшая лавина животного биома, пожирающего все вокруг себя, расползлась по поселку в мгновение ока, просочилась под сваи, в вагончики, гаражи, в самый аэрологический павильон, истребив людей, как тех же оленей и собак. «Я думаю...» Прижала она к себе вздрагивающую Алису, что мы в поселке остались одни. «Как одни?» Мы вовремя успели захлопнуть двери от волков и росомах, которые подверглись какому-то безумию, ими будто руководили. «Кто?» «Не знаю, девочка моя, но то, что эта безумная и не имеющая смысла атака была целенаправленной, методично истреблявшая все и вся, не вызывает теперь сомнений. Посуди сама!» Ты когда-нибудь слышала, чтобы звери объединялись в одну громадную, просто колоссальную массу? Не имея различия ни в видах, ни в классах. Лемминги и песцы, горностаи и росомахи, лисицы и волки, плюс белые медведи. И все это одной лавиной, одноразово, сплошным потоком на поселок, на людей. Последние две фразы она протянула по слогам. Это было настоящее безумие, посетившее в одночасье всех зверей вокруг поселка. Не знаю, что творится в глубине острова и на побережье, но раз с нами до сих пор не связались, значит, дело плохо. Если мы с тобой одни, то нужно что-то немедленно предпринимать. Она поднялась и принялась отчаянно тереть виски. Слезы блестели и еще не успели подсохнуть. Когда Катерина, очевидно, приняв какое-то решение, привлекла девушку к себе. – Вот что. Она глядела столовую. – Возьмем с собой кухонные ножи, за пояса засунем топорики для рубки оленины. Осторожно, вначале выглянем наружу. Если звери укатили волной в глубину острова, попытаемся добежать до радиорубки, согласна? Алиса испуганно кивнула, еще не совсем понимая старшую подругу. Та уже прихватила крупные тесаки и всовывала за пояс топорики. Алиса подчинялась молча. Обе прислушивались к звукам извне, которые, казалось, перестали существовать в природе. Было тихо, как в вакууме. Где-то капала из крана вода. Сквозь жалюзи пробивались лучи незаходящего полярного солнца. Все внутри столовой дышало теплотой и уютом. Казалось, и не было снаружи той, прокатившейся за несколько минут всепоглощающей катастрофы, превратившейся в самый настоящий ад. «Если в радиорубке никого не найдем…» Или… Катерина запнулась. «Найдем остатки наших друзей. В панику не впадать. Обещаешь?» Она ласково погладила младшую подругу по плечу. «А что будет, если они действительно погибли?» «Будь к этому готова, девочка моя. Возможно, мы увидим растерзанные и развороченные трупы. Много крови», – она подчеркнула. «Очень много крови и обгрызанных останков. Ты сама видела, как на твоих глазах даже кроткие леминги с безумием кидались целыми стаями на волков и рассомах. Подобное могло произойти и с нашими товарищами». Если и уцелел кто в закрытом по какой-то причине вагончике, то сейчас, как и мы, не решается выглянуть наружу, а может, уже и спешит к нам на помощь. Все же знали, что мы остались прибирать в столовой посуду, приготавливая ужин на вечер. Мой муж запретил нам отправляться с ними к карьеру, помнишь? Алиса вспомнила, как Дмитрий Олегович Семахин, уходя вслед за группой Проняева, строго наказал им оставаться на месте. Это слышали и другие обитатели поселка, расходясь по своим рабочим местам. — Если мы обнаружим трупы, — продолжала Катерина, осматривая снаряжение девушки, крутя ее во все стороны, — то паники быть не должно. Проверим рабочее состояние передатчика. Если он не отвечает и не посылает сигналы, как эта рация, немедленно продвигаемся к бараку Сафоновны. Он стоит отдельно от основной улицы, ты знаешь. И, возможно, не подвергся нападению зверей. Если Сафоновна жива, это будет нашим спасением. Она разумная старуха. Знает повадки всех зверей на острове. Сообща что-нибудь придумаем. А как же остальные? Те, кто ушел в карьер искать Рубика и Алексея. Они-то живы? Катерина нахмурилась, прикидывая что-то в уме. И на глаза снова навернулись слезы. «Боюсь, ангел мой, что и супруг попал в такую же передрягу вместе с остальными. Не хочу тешить тебя надеждами об Алексее, но судя по той пожирающей лавине, что прокатилась у нас по поселку, она достигла и карьер раскопок. А там еще и белые медведи с побережья». Катя тряхнула головой, отгоняя нахлынувшие жуткие мысли. «В общем, готовы? Тогда вперед!» Приоткрыв дверь и прислушавшись к безмолвной тишине, обе девушки нерешительно шагнули за порог. То, что они увидели, повергло их в самый настоящий шок. Везде, куда бы они не бросали испуганные взгляды, царила самая настоящая бойня промчавшаяся катастрофы. Разорванные и останки всевозможных животных были без разбора перемешаны в огромных кучах развороченного мяса, костей, сухожилий и вывернутых внутренностей, плавающих в огромных лужах крови. Испарения, поднимавшиеся к ласковым лучам солнца, создавали прямо противоположную картину. И что самое загадочное, это множество упавших птиц, усланных своими тушками почти всю территорию поселка, «А птицы-то откуда?» – отшатнулась Алиса. Но подталкиваемая старшей подругой поспешила вперед, перепрыгивая лужу уже свертывающейся крови. Стараясь не смотреть по сторонам, она акцентировала взгляд только себе под ноги. Катерина пробиралась рядом, с отвращением осматривая участок катастрофы. Обе пытались как можно быстрее добраться до радиорубки, совершенно не предполагая, что ждет их дальше. Ножи в руках дрожали, тишина стояла полной, и это тем более было страшным. — Птицы! Тяжело дыша и увлекая за собой подругу, протянула Катерина. — Очевидно, в небе произошла та же бойня, что и на земле. Впав в какое-то своеобразное безумие. Пернатые собратья принялись клевать друг друга без разбора. Полярные совы, олуши, куропатки, белые дикие гуси, все они подверглись той же атаке, что и тут, на земле. Я не знаю, что или кто ими руководил, но то, что эта сила или сущность была чужеродной, не вызывает сомнений. «Как понять чужеродной? Не нашей, девочка моя!» Неземной Они преодолели улицу Забитую повальными грудами Истерзанных туш тех или иных Видов животных Промчались, перепрыгивая через останки Обглоданных скелетов Ворвались в раскрытую настежь Радиорубку Захлопнули дверь и только тут Перевели дыхание Алиса тихо сползла спиной по стене Едва не лишившись сознания Прямо перед ними В кресле радиста В нелепой изувеченной позе находилось то, что осталось от их коллеги. Нынешняя полярная вахта стала для него последней. Не осталось даже одежды. Один сплошной обглоданный скелет. Кровь была повсюду. Катерина подхватила Алису под руки, дала понюхать шатырного спирта, флакончик которого предусмотрительно захватила собой из аптечки-столовой. Зная мнительность своей младшей подруги, она, тем не менее, сама едва не потеряла контроль, при виде столь ужасных останков, бывших некогда их радистом. У порога, в нелепой позе, с перемешанными костями скелета, валялись вывернутые внутренности их дежурного по поселку, который, очевидно, так и не успел пробраться к ним в столовую. Пока они бежали к узлу связи, Не было замечено ни одного движения, ни в небе, ни под ногами. Все пространство было усеяно трупами животных. Однако чего-либо живого в радиусе километра они не обнаружили. Везде было пусто, и стояла жуткая, пугающая тишина. Бросая взгляды по сторонам, девушки удручающе заметили, что почти все вагончики с жилыми бараками стояли снастиж распахнутыми дверями. Солнце светило теплым согревающим светом, и от этого полярники открыли утром двери, впуская летнюю кратковременную теплоту в свои жилища. Там и застала их мгновенно прокатившаяся смерть. Склады, ангар, технические пристройки были похожи на развалины промчавшегося урагана. Что-то неуловимо изменилось не только в их поселке, Но оказалось и в самой матушке природе что-то неизбежное, унылое, неподвластное логике и суждению, окутало двух полярниц с головы до ног, словно накрыло каким-то неведомым покрывалом. Осмотрев аппаратуру и покрутив верньеры настроек, Катерина с горечью выдохнула. «Здесь нам делать нечего». Как я и предполагала, стационарный передатчик вышел из строя, как и рация у наших ребят. «Ты как?» «Нормально», едва не всхлипнула Алиса, оглядываясь на останки радиста в кресле. «Пойдем, девочка», вздохнула Катерина. «Когда все закончится, похороним их подобающим образом. Нахлынут с материка репортеры и спасательные группы, врачи и геологи. Они-то и предадут земле всех наших погибших товарищей». А сейчас нам нужно немедленно добраться до вагончика Сафоновны. Не забыла? Мы будем пробегать по улице мимо жилых бараков? Да. К ней ведет одна дорога. В ее жилище, насколько говорил мне муж, имеется старый, заброшенный и забытый всеми передатчик еще со времен хрущевской оттепели. Он покоится под шкурами оленей, давно никем не употребляемый. «Может, нам удастся вернуть его к жизни?» «Ты в этом разбираешься?» «Когда-то Дмитрий Олегович учил меня радиоделу, но я все подзабыла. Возможно, Сафоновна нам поможет». Перешагнув порог и бросив прощальный взгляд на останки дежурного по поселку, Катерина увлекла Алису за собой. «И судя по той пустоте, что мы видели, здесь сейчас нет ни одной живой души, ни зверей, ни людей. Выходит, девочка моя, что мы теперь одни, одни на весь поселок. Может, старая Чукотка еще уцелела. А наши ребята, ушедшие к карьеру, их-то не должно было коснуться это непонятное нашествие зверей. Тоже верю в это. Но рации-то молчат. Она потрясла ресивером, прихваченным собой. Это была та рация, что оставил им дежурный, обнадежив, что вскоре вернется. Увы, последняя полярная вахта стала для него роковой. Как, впрочем, и для других 30 человек населения острова Врангеля. Они спешили, минуя склады, гаражи, взлетную площадку и главную улицу поселка, ведущую к аэрологическому павильону. Где-то с побережья доносились трески дрейфующих вокруг острова Льдин, но это были единственные звуки, что они слышали. Никто их не окликнул, никто не бросился на помощь, никто не закричал от радости. Поселок вымер в одночасье. Желание забегать в бараки и видеть обглоданные трупы у них не возникало. От разлившейся крови и испарений миазмов постоянно выворачивало наружу, отчего Алиса едва держалась на ногах, только чудом не падая в обморок. Преодолев последний десяток метров, они приблизились к бараку, возвышавшемуся над остальными на высоких сваях. Здесь трупов почти не наблюдалось. «Сафоновна!» – впервые за все время прокричала Катерина. Девушки уже поднимались по высоким ступеням. На удивление, они были чисты, будто недавно по ним прошлась метелка. Дверь тут же, громыхнув внутренним засовом, открылась. Старая женщина с узкими щелочками глаз и глубокими морщинами во все лицо отворила, кинулась к ним и без всяких разговоров втащила внутрь едва ли не за шкирку. Дверь стремительно захлопнулась. Повеяла какими-то благовониями, запахами иссушенных трав, дымом табака и еще чем-то, от чего у Алисы закружилась голова. После того смрада испарений, разлагавшихся трупов, сквозь которые они только что пробирались, девушка едва не осела на пол. Старая Чукотка без лишних объяснений сунула каждой гостье по кружке с дымящейся жидкостью и насильно заставила сделать пару глотков, потом осмотрела их понимающим добрым взглядом, в котором читалась мудрость сразу нескольких прошедших поколений ее предков. Усадила на шкуры, подкрутила газовую горелку плиты, поставила чайник и только тут заговорила. Все эти несколько секунд обе девушки не могли наглядеться на единственного живого человека, которого они увидели за последние несколько часов. «Живы? Не пострадали?» – спросила та густым грудным голосом, шедшим, казалось, откуда-то издалека – Только теперь девушки почувствовали себя в относительной безопасности и, кинувшись к старухе, обняв ее, громко и безудержно разрыдались. Оцепенение последних напряженных до крайности минут постепенно начало спадать, очевидно от того напитка, что дала им старуха. Девушки плакали, а она не мешала им прекрасно сознавая, через какие мерзости и тотальный страх пришлось им пройти. Биотоки сплошного, всепоглощающего страха сменились полным ощущением уюта и спокойствия, словно и не было снаружи того жуткого ада, промчавшегося над поселком в течение нескольких десятков минут. От целебного зелья потянуло в сон. Укрыв девушек двумя тонкими, выделанными шкурами, Старая Чукотка примостилась рядом, набила длинную трубку, пустила дым в потолок, и, наблюдая, как у девушек слепаются глаза, тихим голосом начала свой рассказ. «Давно это было, задолго до моих далеких предков из племени шаманов-ноидов, тогда большая земля была покрыта здесь могучей растительностью, остров еще не был отделен. Здесь текли полноводные реки. В озерах плескалась рыба. По лугам и равнинам ходили стадо мохнатых мамонтов. Народность, проживающая здесь издревле, охотилась на живность. Строили шалаши и жили в пещерах. Земля была плодородной. Цвели растения, ягодные кустарники. Древние люди коптили мясо, шили шкуры и жили в достатке. Еды хватало всем. До девушек долетал ее размеренный тихий голос, а дым табака на удивление успокаивал еще больше. Казалось, они начали проваливаться в какую-то благостную нирвану, оставляя по ту сторону бытия свои страхи и полную обреченность. Так продолжалось много сотен лет. Люди не знали ни голода, ни лишений полили костры, устраивали ритуальные обряды, растили детей. Это был первобытный народ, который ваши ученые называют неандертальцами. Постепенно остров отдалялся от суши и несколько десятков веков назад приобрел то состояние, которое имеет сейчас. После ледникового периода и смены климатического пояса, Он постепенно покрылся вечной мерзлотой. И однажды, очень давно, здесь произошла какая-то катастрофа. Все племена исчезли в одночасье, словно были сметены с лица земли огромной метлой. Следом за ними вымерли мамонты, останки которых выкапывали в карьере ваши товарищи. Остров превратился в сплошное кладбище. Эти захоронения можно видеть сейчас по тем результатам, что раскопали ваши коллеги. Они наткнулись только на одно из них. Однако по всему острову их разбросано великое множество. Старуха снова набила трубку. Снаружи по-прежнему было тихо. Сквозь жалюзи пробивались теплые лучи солнца, освещая своими бликами внутреннее убранство вагончика. На плите кипел чайник. В углу из крана переносимого умывальника тихо капала вода. Запах умиротворения витал среди шкур, висящих на стенах амулетов и прочие атрибутики древних шаманов. — Почему вас не тронули звери? Сквозь сладостную дрему, едва разжимая непослушные губы, спросила Катерина, не открывая отяжелевшие веки. Моя территория вокруг вагончика, заговоренная мужем, великим шаманом Нойдом. Звери не смеют проникать сюда. Это для них табу. Для зверей они что понимают? Понимают? Серьезно кивнула, пыхнув трубкой Чукотка. Вы, люди, просто не знаете их природу. Тогда чего же они все разом? кучами и стаями напали на поселок, опустошив его до основания, отчего пожирали друг друга. Бабка невесело усмехнулась. «Об этом я и ведаю вам, пока вы отдыхаете. Действие на стойке будет овладевать вами еще часа полтора. Вот и послушайте дальше, потом вы встанете как новенькие». «Мы пойдем с вами к карьеру», — впервые подала голос Алиса. Там жених мой. – Знаю, Алексеем зовут. Бабка протяжно вздохнула. – Не хочу тебя расстраивать, девочка, но твоего Алексея уже нет здесь. Последнее слово она загадочно произнесла с ударением. – Как это? – Он уже не в этом мире, не в нашем. – Умер, – всхлипнула Алиса. – Не умер. Наставшая пауза заставила девушку открыть полные слезами глаза, но и не живой, — закончила Чукотка. — Он отправился в другой мир, в тот, который для нас смертных недоступен. — В пещере? — Да. Когда-то давным-давно на уже отдаленном острове из такой же пещеры вырвалась темная сила которую ваши коллеги на материке назвали некой сущностью. Эта сила находилась под вечной мерзлотой несколько миллионов лет по вашему летоисчислению, была упокоена и никем не тревожилась, к ней в глубину не проникали никакие природные катаклизмы с поверхности, никакие всеобщие вымирания и ледниковые периоды. Очевидно. Над сгустком этой чужой для Земли материи образовалась карстовая пещера огромных размеров, которая разрасталась по мере возраста Земли, достигнув своими пустотами того уровня вечной мерзлоты, куда вгрызся ковш вашего экскаватора. Таким образом, нарушив структуру подземного пустого амфитеатра, геологи Терентьева из группы раскопок дали ей возможность вырваться наружу, как это уже однажды было, когда в один миг вымерли все мамонты и люди на острове. Я недаром вспомнила старые предания моих чукотских народностей. Однажды это уже было, теперь случилось и сейчас. А при чем здесь безумные звери? В те прошедшие и канувшие в лету времена тоже произошло нечто подобное. Терентьев как-то обмолвился, что груды костей мамонтов напоминают своими кладбищами, как если бы среди них происходила самая настоящая бойня. Останки были перемешаны с большим количеством скелетов саблезубых леопардов, пещерных медведей, шерстистых мастодонтов и другими видами того животного мира. Они просто истребили друг друга, как это произошло и сейчас, истерзали себя и людей, обитавших тогда на острове. Катерина сквозь дремоту, проваливаясь в теплое уютное подсознание, тем не менее не переставала удивляться столь широким и научным познаниям, которым обладала старая шаманка. Тут бы ей мог позавидовать любой аспирант исторических наук включая и самого Валентина Сергеевича. Знания и манера подачи исторических фактов настолько не вязались с обликом старой шаманки, что впору было удивиться. Алиса, тихо плакавшая рядом сквозь сладостную дремоту дурманящего напитка, ничего этого не замечала. Но Катерина отметила про себя, что Сафоновна обладает такими же знаниями, что и некоторые профессора институтов. По всей видимости, некая чужеродная энергия, прибывшая к нам из космоса в незапамятные времена, вырываясь наружу, имеет какую-то необъяснимую власть над скудным разумом животного мира, населяющего остров в пределах раскопанной пещеры. Высвободившись из пустот подземелья, Эти испарения в виде клубов тумана овладевают примитивным рефлексом животных, заставляя их истреблять себе подобных и нападая на все, что имеет хоть какую-то питательную ценность, в том числе и людей. Шаманка вздохнула. — Мой муж, великий шаман Ноид, как раз и занимался выяснением причин столь повальных вымираний на острове. Однажды, отправившись на льдине к одному из разломов трещин, он исчез безвозвратно, поглотившись этой материей. То же самое произошло сейчас и с группой Терентьева и с ребятами твоего Дмитрия Олеговича. Она взглянула на Катерину участливым, добрым взглядом, погладив по голове Алису. «И с твоим Алексеем, девочка». Все они исчезли в воронке смерча, который всосал их в подземелье вместе с другими уцелевшими животными. Наступила тяжелая пауза. «Они все погибли!» Едва пролепетала Алиса, все еще под действием чудесного напитка. «Они направились в другой мир, мне неведомо в какой, не в наш мир, не в земной». Катерина постепенно начала приходить в себя, разлепляя отяжелевшие веки. Иными словами, голос ее был хриплым. Во рту пересохло и жутко хотелось пить. Сафоновна напоила обеих девушек каким-то отваром, и те снова откинулись на подушки. «Вы хотите сказать, что все мужчины, ушедшие в карьеру, провалились в какое-то...» Катерина запнулась. В какое-то… иное измерение… Вашей народности известно такое понятие? – Известно мне. Мой муж был ученым человеком, от него передалось и мне. – Да. Я полагаю, что в момент выброса в атмосферу неизвестных паров чужой нам материи, всех их поглотило иное пространство. – Весь остров? – едва не ахнула Алиса. Тоже приходящая в себя. Нет, девочка, не весь, только ту часть, может километров семь-восемь вокруг карьера, куда распространился газ неизвестных испарений. Остальные животные в разных частях острова уцелели, в том числе и на побережье – медведи, маржи, мускусные быки, олени. А это все пожирающая лавина грызунов и хищников, что промчалась по поселку. Их влекла к себе та неведомая нам сила, что вырвалась наружу. Все они следовали к эпицентру воронки, по пути пожирая друг друга. А почему эта сущность, как вы ее называете, не коснулась нас? Почему и нас не увлекло к центру пещеры? Шаманка вздохнула. Вот этого-то я как раз и не знаю. Как и не знаю того, из-за чего животные вообще истерзали друг друга, нападая даже на наших поселенцев. Этого не знал и мой муж, великий шаман Нойд. Спустя какое-то время девушки пришли, наконец, в себя. Старуха накормила их ужином, поскольку незаходящее солнце по-прежнему светило, Но настенные часы, на удивление работавшие, показывали вечер. Катерина осмотрела старый, весь в паутине передатчик. Однако пришла к выводу, что запустить его в работу не удастся. Он находился здесь еще со времен молодости Сафоновны. И скорее служил неким декором, нежели рабочим аппаратом. Алиса все порывалась добраться к столовой. Может к ужину вернуться ушедшей карьеру геологи. Но бабка-чукотка ее удержала. «Там нет никого, девочка. Мы теперь одни, одни на всем острове. Вы все еще хотите отправиться к карьеру раскопок?» Обе энергично закивали, умоляюще всматриваясь в разумные глаза старшей, теперь уже подруги. «В одной там исчез муж, начальник поселка Дмитрий Олегович Семахин. У другой ее жених Алексей. Девушки непременно хотели добраться до раскопанной пещеры и хотя бы осмотреть место трагических событий. Что им предстояло делать дальше, никто из них не знал. Не знала и шаманка. «Хорошо», – вздохнула она. «Благо сейчас полярный день. Вы отдохнули, и можно идти в любое время суток». Я доведу вас до карьера. Там определимся на месте, как нам связаться с материком, оповести всех о нашем незавидном положении. Возьмем с собой ружья на случай встречи с безумными животными или медведями. Впрочем, тех, кто впал в безумие, уже нет в нашем мире. Их всосала в себя воронка. На острове остались только те животные, которые паслись на равнине. Обитали у подножия горы или далеко на побережье. – Два ружья моего мужа, – подала она со стены Катерине. – А ты, девочка? – подмигнула она Алисе, пытаясь ободрить перед трудным походом. – Будешь все время находиться рядом с нами. Ни на шаг никуда не отходить. Нож и топорик у тебя с собой. Ты уже видела, с чем нам придется столкнуться. Возьмем шахтерские фонари на случай спуска в пещеру. Обвяжемся длинными веревками. Говоря эти слова, шаманка приготавливала все необходимое: воду в пластиковой канистре, термос, несколько бутербродов, патроны, спички, фонари. Откуда вы знаете все, что нам рассказали? спросила Алиса, натягивая на ноги сапоги. Нашлись и комбинезоны для обеих девушек. Откуда такие познания в истории Земли? Откуда вообще известно вам об этой инородной субстанции, вырвавшейся изнутри? Таковы наши древние и глубокие поверья, дошедшие до наших народностей через несколько десятков поколений. Пожалуй, старуха плечами. В этих поверьях нам передавалось, что когда-нибудь, однажды, Эта инородная сущность вновь распространится по острову. Она кратко вздохнула, засыпая табак в специальную коробочку. И вот это, собственно, произошло. Окинув прощальным взглядом свое жилище, словно зная наперед, что видит его последний раз, бабка-чукотка вместе с девушками вышли наружу, и как позднее выяснится, Они вышли навстречу самому страшному дню в своей жизни.